Судиха согласилась на это, и они покатили вдвоем в Корзухина. Сычугов беспокоился только об одном, что из-за этих глупых пререканий он потерял уже много времени и заставил людей ожидать напрасно себя, а может, и совсем опоздал к венчанию. Войдя вместе с Коржолем и остальными спутниками в слабо освященную церковь, Где уже поджидал их за свечным прилавком священник с дичком и паномарём, Закаталов не без досады увидел, что Сычугова ещё нет. Эка и пентюх ни в чём-то на него нельзя положиться. Пропал задаром эффект нового сюрприза для Коржоля, на который он так рассчитывал. Но всё равно не ждать же из-за этой сонной тетери. и он озабоченно отвел священника в сторону, посоветоваться, как быть без судьи, потому что поджидать его нет времени. Но тот успокоил, что это ничего не значит. За четвертого свидетеля, по крайности, может где расписаться и дьячок. После этого тотчас же приступили к записи, а затем и к венчанию. За графом Флотом, В качестве шафера стал Закаталов, за Ольгой Жорж с Аполлоном. Генерал поместился несколько поодаль в полумраке левого клироса. Коржоль с момента прибытия в церковь ни одним словом еще не обмолвился ни с Ольгой, ни с остальными, держась все время в стороне, как человек несправедливо оскорбленный, но знающий себе цену. И только на дрогнувших губах его принужденно замелькала саркастическая презрительная усмешка. Когда ему пришлось расписаться в метрической книге, под непосредственно наблюдавшими за ним взглядами Закаталова и Пупа, которые, стоя над ним у стола, зорко глядели, чтобы он и в своей подписи не вздумал, как не наесть вильнуть или умышленно сделать какую-либо неточность. Каржоль понял это их побуждение, которое было принято им как явное и оскорбительное недоверие к нему, точно бы он мазурик какой. И потому постарался с молчаливым достоинством показать им своё презрение. Но те немало не смутились, а закаталов, как ни в чём не бывало, щёл даже уместным подбодрить его после этого приятельским кивком с добродушно весёлой улыбкой. Во время венчания граф стоял пред аллоем рядом с Ольгой, печальный, бледный и сумрачный, со сосредоточенным видом оскорблённого благородства. Пока они надели на них венцы, он всё ещё ждал в душе, что вот-вот сейчас случится то неведомое нечто, которое должно спасти его и сделать вновь свободным. Когда священник обратился к нему с обычным вопросом, Добровольно ли берёт он за себя свою невесту и не обещался ли кому другому? Он всем существом своим порывался было протестующий крикнуть: "Нет, меня венчают насильно". И на этом, в последний ещё возможный к отступлению момент, прервать дальнейший ход обряда. Но вместо того, на первый вопрос конфуженно и тихо ответил: "Да". а на второй едва слышно «нет», точно бы губы его прошептали эти два слова помимо собственной его воли и сознания. Здесь ему впервые показалось пред самим собою, что он как будто смолодушничал в последнюю решительную минуту, что стоило бы сказать «не хочу» и с ним ничего бы не поделали. Но перспектива дуэли Неужели же он боится их угрозы дуэлью? При этом сознание и вся кровь бросилась ему в голову, но тем не менее он не возмутился против собственного своего малодушия, не нашел в душе сил побороть его и даже не шевельнулось в нем ни малейшего презрения к самому себе. Нет. Он видел в себе только несчастную жертву рокового и грубого случая, даже шантажа жертву над которой совершается возмутительное нравственное насилие и которая по безысходности своего положения по неволе должна подчиниться ему